Третий ингредиент. Дискуссия по итогам заседания отдела медицинской ассоциации проводилась в помещениях философского общества в Ливенфорде. Доктор Финли Хислоп и доктор Камерон тоже были там вместе с прочими врачами города и окрестностей. Все уже покончили с ужином, и разговоры шли полным ходом, но приятные дебаты были испорчены одним ослом. Доктор Снодди высокомерно провозгласил, что, по его мнению, Пузырек с лекарством – это не более чем фальшивка и обман. «Несомненно, что основой медицинского лечения является наука. Чистая наука», – заявил он. «В наши дни нельзя рассчитывать на получение положительных результатов с помощью устаревшего метода лечения, разведенного в бутылке лекарства». Последовала неловкая пауза. Ведь в тот самый день большинство из присутствующих как раз выписывали подобные лекарства. Внезапно слово взял старый доктор Камерон. «Возможно, да», — начал он. «А возможно и нет. И, возможно, некоторые из нас, болванов, используют в своих рецептах ингредиенты, которые вы, ученые, не признаете». «Прошу прощения», — произнес Сноди. «Ну, я имею в виду один...» «Конкретный ингредиент», — ответил Камерон. «И один конкретный случай». «В своей врачебной практике я встречаюсь не с герцогинями», — в своем суховатом стиле продолжил Камерон, — «и не с герцогами. Джейми был всего лишь помощником парикмахера, когда я впервые узнал его. Маленький человечек, смуглый, подвижный, услужливый. Таким был Джейми, пока не началась война». Джейми вызвался добровольцем, но ему отказали, потому что он был слишком мал. В конце концов он отправился со мной в медицинский корпус королевской армии, а когда война закончилась, вернулся и вложил свои средства в парикмахерскую напротив моей приемной. Он остался таким же, каким и был до войны, застенчивым, мягким, надежным и робким. О, робким, как его тюбики зубной пасты. Он продавал их, как побочный товар. так был увлечен своим заведением, так стремился к успеху. Именно благодаря этой зубной пасте он и познакомился с Нэнси, которая однажды вечером, возвращаясь с работы домой, заскочила в его парикмахерскую. Нэнси была хорошенькой девушкой со смеющимися глазами и манерой кокетливо наклонять голову. Она поразила Джейми, как удар молнии. После этого его бизнес ушел на второе место в созвездиях Вселенной. На горизонте появилась более яркая звезда, ее звали Нэнси. И вот однажды вечером, три месяца спустя, Джейми пришел ко мне в приемную с таким видом, словно потерял эту звезду. «В чем дело, Джейми?» — спросил я. «Она отказала тебе?» «Отказала мне?» — выдохнул Джейми. «Нет, нет, доктор, я не могу, я не смог». Я не дал ей шанса ответить, я не могу ее спросить, у меня не хватает смелости. Я ничто, она такая красивая. Разве ты не хочешь заполучить ее дурень? О! вздохнул Джейми, тогда сделай ей предложение и покончим с этим. Я не могу, сэр, чуть не простонал он. Я перепробовал все. Я даже пытался набраться храбрости с помощью виски бесполезно. От этого я только глупею. Вот почему я пришел к вам, доктор. «Дайте мне что-нибудь, пожалуйста, чтобы... чтобы привести в порядок мои нервы. Я знаю, что вы можете помочь». Я с сомнением посмотрел на Джейми. «Ты что-нибудь слышал о тонизирующем средстве, которое у меня тут есть?» «Значит, у вас что-то есть?» — воскликнул он. «Ради всего святого дайте мне сколько нужно!» «Ну, Джейми», — сказал я, изобразив, что колеблюсь. «У меня тут есть кое-что...» Но если кто-нибудь об этом узнает, то я никому не скажу, доктор. Тридцать капель, Джейми, и ты свалишь любого боксера. Это? Это то, что мне нужно. Я зашел в свою амбулаторию, приготовил микстуру, вернулся и протянул ему стакан. Вот Джейми. И быстро к делу, парень, пока эффект не исчез. Джейми проглотил дозу, схватил шляпу и выскочил из приемной. Было девять вечера, когда я закрылся, чтобы пойти домой. По дороге я столкнулся с Джейми. Он начал что-то блеять в знак благодарности. «Значит, ты объяснился с Нэнси?» — спросил я. «Объяснился?» — воскликнул он. «С этим выпитым чудесным средством я и объясняться не стал. Я пошел прямо к ней и так и стоял, обняв ее, пока она не сказала «да». «Мы поженимся в следующем месяце». Так Нэнси стала миссис Джейми. под градом конфетти и старых шуток. Брак оказался весьма удачным. на налицо. Я сам участвовал в появлении всех троих детей на свет. Все мальчики. Прошло пять лет, и у Джейми не было причин сожалеть о средстве, которое я так рискованно ему дал. Но затем я стал замечать, что что-то не так. То есть в основном с Джейми. Вдруг он перестал улыбаться, на лице уныние. А Нэнси, наоборот, засверкала еще ярче, чем когда-либо, а сквозь эти ее искры проглядывало какое-то угрюмое презрение. Однажды я пристал к Джейми и стал допытываться. Что, черт возьми, с тобой происходит? Это все из-за Макинтоши и Нэнси. Почему ты позволяешь этому мужлану околачиваться у тебя дома? Резко спросил я. Нэнси нравится, когда он к ней заглядывает. Выгони его, сказал я еще более резко. Я знал Макинтоша, шалопая и боксера Громилу, яркий, шумный, фотоватый. Да, я, я должен об этом подумать», — робко, как когда-то пробормотал Джейми. Прошло еще несколько дней. Джейми стал еще угрюмее, Нэнси нетерпимее, глупая женщина, кичащаяся своими чарами. Затем, в конце недели, Джейми ворвался в приемную. «Я больше не могу это терпеть в моем собственном доме!» Подумать только, я должен сидеть и смотреть, как эта большая скотина строит глазки моей жене!» «Ты знаешь, как поступить», — холодно произнес я. «Мне такое не по силам», — жалобно воскликнул он. «Это невозможно. Вы же знаете, что он может выключить меня одним ударом». Вдруг он встрепенулся. «Доктор, я совсем забыл то, что вы давали мне раньше. Вы тогда поклялись небом, что я почувствую себя в состоянии...» «Вырубить боксера-призера?» «Нет, нет», — поспешно сказал я. «Я не собираюсь снова вот так рисковать». Однако моего «нет» оказалось недостаточно. Я повторил это раз двадцать, но от Джейми с его мольбой было не отвязаться. Несмотря на страх перед последствиями, мне пришлось приготовить ту же самую смесь. «На этот раз, Джейми, состав еще сильнее», — предупредил я. Он опрокинул в себя содержимое стакана и пошел через улицу к себе. Однако я сомневался в эффективности моего зелья, поэтому последовал за ним и незаметно проскользнул в дом. Из холла мне было хорошо видно Нэнси по одну сторону камина, а Макинтоша — по другую. У каждого кружка пива в руке. «А, это ты, Джейми», — сказала Нэнси, глядя на него с плохо скрытым презрением. сбегай -ка, малыш, и купи нам газету». Джейми не обратил на это внимания. Его трясло, но я видел, как сжались его руки. Убирайся из моего дома, Макинтош, сказал он. Эй, лучше не приставай ко мне, Джейми, ответил Макинтош. Убирайся, понял? крикнул Джейми. Макинтош подмигнул Нэнси. Как тебе это нравится? Последний раз говорю, выпалил Джейми. Пошел вон! В ответ Макинтош, откинувшись с высокомерным видом, стал раскачиваться на задних ножках стула. Но качался он всего какую-то секунду, потому что Джейми с размаху ударил кулаком в его ухмыляющуюся физиономию. С грохотом Макинтош упал на каминную решетку. «Ах так!» — прорычал Макинтош, поднимаясь на ноги. На его щеке размазалась кровь от пореза над глазом. «Думаешь, сможешь уделать меня наглый стручок?» Он бросился на Джейми, но тот его опередил. «Набросился на Макинтоша, как бешеный дикий кот. Я никогда не видел ничего подобного». Джейми знал о боксе не больше, чем его собственная кисточка для бритья. Размахивая руками, он бил Макинтоша в основном в живот, и это было плохо для Макинтоша. Джейми бодался, вцеплялся в Макинтоша и царапался, повисал на его ногах. Тяжело дышал Макинтош ругался, отбивался». Они упали на пол, Джейми сверху, стук головы Макинтоша от твердый пол был похож на удар молотка по пустой бочке. Это был тот еще звук. Глаза Макинтоша остекленели. Он отключился. В следующее мгновение Джейми сел Макинтошу на грудь и ударил его по носу. Тут вбежал я, крикнул «Хватит!» и стал оттаскивать Джейми. «Ты сделаешь его калекой!» «Так ему и надо!» — крикнул Джейми. с минуту макинтош лежал на спине как рухлить затем пошатываясь поднялся на ноги убирайся из моего дома взревел джейми пока я тебя не вышвырнул макинтош поспешно ретировался нэнси с криком восторга бросилась к мужу джейми воскликнула она обнимая его я и не знала что ты так умеешь о джейми ты просто чудо верно нэнси холодно сказал джейми запомни навсегда «В этом доме я хозяин. А теперь сбегай в магазин, малышка, и купи пластырь для моего глаза». «Да, Джейми?» кротко ответила Нэнси. Джейми проводил меня до двери. Один глаз у него заплыл, но другой светился счастьем. «Я не знаю, как вас благодарить», — сказал он. «Я не знаю, что вы мне дали, но это была грандиозная штуковина». Потом я сказал Джейми, что именно ему дал. Когда старый Камерон закончил, тут и там раздались голоса, в которых слышалось удивление и любопытство. «Ну и что вы использовали?» — усмехнулся доктор Снодди. «Максимальную дозу стрихнина». «Я использовал три вещи», — сказал Камерон, выбивая пепел из трубки. Первый была вода. Второй — капля или две жженого сахара, чтобы окрасить воду». «А третья?» — воскликнула одновременно с полдюжины голосов. Третьим был ингредиент, о котором я и говорил. Я часто его применяю. Старый Камерон усмехнулся и добавил. Это была просто вера.